Глава 9. Святой Себастьян. Репетиция спектакля начиналась в 6. Мы опоздали минут на 20, приводили в чувство барышень. Наш храм Мельпомены располагался слева от университета и имел вид небольшого павильона в георгианском стиле. Стены из серого камня утопали в густо разросшемся плюще. У порога мы притормозили, начали прислушиваться. В актовом зале, против наших ожиданий, царил громкий голос Потыгрю. Наш режиссер, буйный, как правило, только при демонстрации силы драматической игры, метал по залу громы и молнии. Мы постарались войти неслышно. На сцене парни, кто сидя, кто подпирая шекспировские декорации, слушали Потыгрю. У того слюна летела во все стороны. Мы звали эту его стадию отчиткой бесноватых. Потыгрю жаловался. «Клял нас, на чем свет стоит». Причиной оказался слив информации о ночных наших гуляниях в уши кого-то из муниципальной администрации. Качинский лично выслушал обвинительную речь мэра об аморальном поведении студиозусов нашего заведения. «Как будто это первый случай в истории». «Нет, не первый, не первый», – рявкнул Поттыгрю. «Но и глава муниципалитета не первый год на должности». «Эта игра в приличное учебное заведение и довольный муниципалитет однажды может прекратиться!» Возмущение мэра было до того английским, что мера наказания оказалась столь же глупой, как и выходка студентов. Какой-то гений Инквизиции постановил, что вместо развеселой и сильно упрощенной адаптации сна в летнюю ночь, наше отличившееся заведение будет обязано представить на майской ярмарке серьезный спектакль на религиозную тему про римского легионера и мученика святого Себастьяна. Спектакль отобрали у колледжа Святого Августа. Тот уже вовсю прогонял финальные репетиции и был главным, как мы знали конкурентом на получение заветного денежного гранта. Чего греха таить? Шекспира мы учили в полсилы и также слабо играли. До ярмарки оставалось меньше двух недель, как и до экзаменов. Потыгрю трепал в руках пьесу, три акта на два с чем-то часа. Отличились, дегенераты! Он шлепнул стопку листов на пол. «Тео, неси из подсобки бумагу и карандаши!» Гарри отлип от картонного балкона, отправившись выполнять приказ, отданный Тео. И через пять минут мы, лежа на сцене, записывали под диктовку текст, на ходу распределяя роли. Часа через четыре, по выходе из павильона, Тео, спрятавшись за колонной, дождался Джо и резким движением нацепил на него ослиную голову основы. «Было темно. Джо испугался и вскрикнул. Высвободившись, он кинулся бежать. Кажется, черти внутри Тео день ото дня свирепели. В большом коридоре, на первом этаже университета, Секвоя драил полы. Облаченный в нечто кургузе, он всегда бубнил себе под нос. То ли пел, то ли воображал себя членом парламента и выступал с трибуны. Забавный он, мистер Секвоя. Питер здорово походил на своего старика, из обоих ключом бил свет, в обоих – неиссякаемые кладовые жизнелюбия. Такие люди, как полезные ископаемые, к ним всегда хочется быть поближе. Волосы у Секвои были, как у Питера, длинные, но редкие и тусклые. Словное сияние у их рода с возрастом начинает затухать. Тео, проходя мимо, вырвал швабру из рук Секвои и с размаха умудрился закинуть ее на люстру. Парни заржали. «Говнюк малолетний!» взорвался секвойя. В ответ Тео потряс рукой в паху. «За это вы в Родонфорде держитесь, голь перекатная!» крикнул он. Через миг они с Гарри исчезли в шумной гурьбе на лестничном пролете. «О чем я говорил, когда предлагал Тео влюбиться?» Секвоя схватился за лысеющую голову, глядя на застрявшую в массивных лосиных рогах деревянную палку с болтающейся на ней серой тряпкой. Я взглянул на Питера. «А ты?» — вдруг накинулся Секвоя на сына. «Не забывай, по чьей милости мы здесь! Что ты творишь, а? Я спрашиваю, что ты творишь! До экзаменов времени с Гулькин нос! Тебя и меня отсюда вышвырнут вот-вот!» «Опомнитесь, опомнитесь, мистер!» Постучал он по голове Питера. Питер сморщился и кивнул. «Виноват, сэр!» «Это ж надо было додуматься!» Секвойя не закончил мысль. Ему на голову со шлепком упала тряпка. Мы не сдержали ухмылок. Питер помог снять витошку. Протер ладонью отцовские залысины. «Как новое!» Сказал Питер. «Не поясничай! Придется за лестницей идти!» «Я принесу!» «Проваливай!» — сказал Секвоя, хоть и прозвучало это с нескрываемой отцовской любовью. «Я принесу!» «Поберегись!» — крикнул Робин. Швабра грохнулась о викторианскую плитку. Прокатилось эхо. Секвоя улыбался. «Идите уже с глаз долой! Не то дождетесь еще чего-нибудь на ваши головы!» Мы двинулись. Настроение было паршивым, потому что новая пьеса оказалась удручающе скучной, пестрящей религиозными терминами. Тело приятно ныло от физической усталости. Хотелось крепкого чаю с молоком. Адам отправился в комнату, а мы с Питером и Робином зашли в столовую. Лучезарному Питеру досталась роль Себастьяна-мученика и больше всего текста. Он был единственным среди нас извращенцем, кто наказанию радовался, как дурак приключению. Из него, бесспорно, вышел бы прекрасный Лизандр. Однако против Себастьяна эта роль, конечно, была легковесна. Я уже видел, как прекрасен Себастьян Питера, как впечатляюще звучали его реплики, преисполненные обаяния, как красив он физически. «Радует, что ярмарка почти летом!» «Провинились бы зимой, яйца бы отморозил», – смеялся Питер, которому предстояло скакать по сцене в одной набедренной повязке. «Это объясняет, почему у святого Августа эта пьеса в мае, а не в католическом январе ставится», – подхватил Робин. Выпавшая роль монаха шла ему не меньше, чем Питеру роль Себастьяна. Робин – темная лошадка. Внешне вроде бы без отличий каких-то. Две руки, две ноги. Простоватое лицо, которое вы уже где-то видели, темно-русые волосы, до шести футов не достает какой-то пары дюймов. Но непрост, Робин. Ох, непрост. В карманах у роба всегда водились сигареты. В одном Робин с птицей на пачке, в другом сплошной импорт, вроде Мальбора или Джорджа Карелиса. Когда у него стреляли сигареты, он давал местные. Сам курил из другого кармана. Невозможно сказать, в чем именно заключалась его таинственность. Он дружелюбен и активен, но с ним ощущаешь какую-то недосказанность, словно концы его фраз в воду опущены. Ты их слышишь целиком, и, однако, понимаешь, что сказать Робин мог бы еще много чего. И главное, обвинить его в умалчивании невозможно. Он же никому ничего не должен. Он знает границы, и, возможно, он просто аккуратный человек. Вроде моего отца. А в рясе так вообще вылитый монах Ордена Кармелитов. Вот ему бы на мое место. Мой старик на радостях с ума бы сошел от такого сына. Мы еще какое-то время смеялись. Из головы постепенно выгонялись дурные мысли. Посовали пальцы в чай ботаников. Обычно мы таким образом отнимали компот друг у друга. Затем разбрелись по комнатам. Оставшийся вечер. Мы с Адамом учили реплики. Он играл юношу, благословившего Себастьяна. Я Маркелина. Одного из двух братьев, осужденных за исповедование христианства. Мои попытки убедить Потыгрю, что я атеист, были обречены на провал. Потыгрю был не в том настроении. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Адам. Стучавший долго возился с непослушной дверью. «Свинья открывает затычку», – промямлил я, не отрываясь от текста. Во всем крыле нашем стучались только двое – Адам и Мэтью. Когда дверь наконец приоткрылась, в проем вынырнула розовая поросячья морда. «Ребят, вы что учите?» Я глянул поверх листов. «Как потрошить свинью?» – говорю. Мэтью поправил очки и прищурился. «А зачем вам это?» «Да хотим на вертеле зажарить, в лесу. Пойдешь с нами?» «Ой, не знаю», — сказал Мэтью потешно хмурюсь. «Потому что, если не пойдешь, то нам и смысла нет идти», — сказал я холодно. «Ну, не знаю», — прохрюкал он. «А можно вопрос?» «Валяй». «Вам мой учебник по Ранней Республике не попадался?» Я закатил глаза и вернулся к тексту. «Нет», — ответил Адам. «Понял, спасибо». Посеял где-то. мытью замялся. По дрожащим его щекам все понятно стало. «Теос, Гэри», — ухмыльнулся я. «Ага», — кивнул Хрюшка. «В коридоре отняли». «Ну, ищи на дереве, значит. Или в унитазе, говорю». «Ну, я надеялся, что они его просто кому-то закинули». «Ну, к нам, как видишь, не закидывали». «Да, ясно» протянул Мэтью, почему-то не уходя, и назойливому соля дверную ручку. «Слушай, потрогай дверь с той стороны», — кинул я. «А с ботинками на кровать нельзя», — оживился Хрюшка. Жирные щеки вновь затряслись, теперь от неведомого нам удовольствия. Я снял ботинок и запустил им в рыжую башку, не успевшую спрятаться. «Ну больно же!» «Будет больнее, если не уберешься» ее ретировался. В приоткрытую дверь слышалось, как он стучался в другие комнаты с тем же вопросом и как летели ему вслед ботинки. На очередном листе меня сморило. Я швырнул текст на пол и еле успел снять второй ботинок, как меня вырубило. Я не сразу заметил отсутствие достопочтенного Тео следующим утром, только когда учитель истории поинтересовался этим вопросом у Гарри. Чудовище пожимало плечами. Это был плохой знак. До тренировки оставалось два часа, так что я мог хотя бы притвориться, что как-то занимаюсь шивон. В конце концов, я был должен Адаму за вчерашнее спасение. Агата, поджидавшая на библиотечном крыльце с видом прокисшего салата, сходу раскусила мое ребячество. «Шивон для тебя пропала. Можешь о ней забыть». Разве? «Еще вчера ты меня покупала». «Считай, что сделка не состоялась». «Тогда мне следует вернуть аванс. Обед за мой счет». Агата драматично хмурилась. «Брось. Вчера мы не так уж, чтобы много времени провели вместе. Нельзя узнать человека ни от обедов с ним». Врал я паршиво. «Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно, так у них в Ирландии говорят». Изрекла «Агата». И тяжко вздохнула. «Этой лисеньке вчера всего хватило». «Подсунула сестре другого? Преклоняюсь перед вашим проворством, миссис Беннет. «Я в бешенстве! Глядите, блузку задом наперед надела, так летела за ними». «Летела, да не на пределе. Вон, бюзгальти арта успела нацепить». «И?» — говорю. «Догнала?» «Да куда там? Он в такую рань явился, врасплох застал». Пригласил на прогулку Шивон, А я не готова была, понимаете? Нужно было волосы причесать, божью тварь покормить. Шивон, узнала я, не расчесывает волосы гребнем. Выпорхнула с этим хлюстом, растрепанная, как мотылек на пламя. Я их искала везде. «И в лесу?» Агата покачала головой. «Я ее предупреждала. В лес не ногой». «Ну, так она и пошла туда, где ты нашаривать не станешь». «Не слушай его» сказал Адам с привычной своей флегмой. «Эти паломники всегда нам портили жизни». «А как же поэты и безумству храбрых и все такое прочее? Да если бы не мы, вам громотеем, не из чего библиотеки собирать было бы». «О каком безумстве ты говоришь, Макс? Ей и Тео помнишь, чего она наобещал?» вскипела Агата. «Я говорила, она не искушена. Поверила первому в жизни проходимцу». Иллюзии надежды твоей сестры рано или поздно обратятся в дым. Не Тео, так будет еще кто-то. Я считаю, обжигаться нужно. И чем раньше, тем лучше. Режь пуповину». «Нужно. Только побег все еще на твоей совести», — улечил меня Адам в побеге свиней в посев. Два часа спустя я вернулся в Роданфорд с поганым настроением и пустотой в желудке, убедившись, что искать в лесу молодую пару Глупость не меньшая, чем пытаться помочиться на Луну. В начале второго тайма, когда ботаники безуспешно развивали Down the Middle, к нам присоединился Тео. Примечание. Down the Middle. Одна из тактик в регби. Конец примечания. Перекинулся парой слов с Гарри. Тот довольно оскалился. Мне все это не понравилось. В душевой после игры не нравится стало сильнее. Тео принимал ставки по фунту. А деньги, объявил он, пойдут на благотворительность. Моему другу Джо я куплю здоровенный кусок сала. Пятки мазать. Шелест воды разбавлялся привычным Гоготом. Я спросил у Питера, на что спорили: Что до выходных ваша подруга ирландская к Тео в койку прыгнет. «Ммм, вот оно что. Я боб дал, что не прыгнет, улыбнулся Питер. Очень благородно с твоей стороны». Добравшись до вещей, я достал из кармана брюк коробочку с павлином и подошел к Тео. «Держи, вместо фунта». Тео взглянул на упаковку. «Тотализатор только деньги принимает». «Не хочу потом брать твои деньги. Просто вернешь резину в понедельник», говорю. «За ненадобностью». Кто-то из парней свистнул. Мы сверлили друг друга глазами. У обоих с лохом капала вода. Тео держался напряженно с дебильной своей ухмылкой, но в итоге расслабился. «Гарфилд, с тобой шутки плохи. Давай своих павлинов!» Я сунул коробок в шакалью пятерню и сказал. «Вначале дорасти до них». Улыбка на лице Тео сменилась гримасой ненависти. Сыпались комментарии под общие гиканье. С окаменевшим лицом я вернулся к своему шкафчику. Репетиция спектакля была уже через полчаса. Перед павильоном Потыгрю, натужно кряхтя, тащил здоровенную торбу на спине. «В долг от колледжа Святого Августа, пояснил он. «Костюмы, и реквизит. Спасибо Дарту, что договорился». «Теперь хоть с этим мороки не будет». Грузчик свалил пакеты прямо на гравий перед воротами. Улетел, даже не предложив помощь. «Сгоняйте, а то, чувствую, в спине скоро грыжа появится» мы помогли с переноской в несколько заходов. Пакеты мы вывернули прямо на сцену. Среди кучи тряпья — картонные доспехи для армии императора Диоклетиана, туники для бедуинов, рясы для монахов, ковры и простыни для антуража. Все это мы развесили на вешалках, затем улеглись на расстеленные ковры, чтобы повторять текст. Святой Август, то есть, конечно, колледж его имени, Похоже, относился к делу куда более детально, чем мы. В процессе обнаружилось, что Себастьяна не к чему привязывать. «Нужен столб». «Столба нет. Можно к шекспировской колонии примотать». Ее еще не убирали, как и остальное от сна в летнюю ночь. «В идеале, конечно, бы дерево», — хмурился Потыгрю. «Но у нас нет времени его сооружать». «Может, крест?» предложил монах Робин. «Крест?» «Для распятия. Будет драматично». «Меня не распяли. Забыл?» сказал Питер. «Это идея», сказал Потыгрю. «Можно поискать старый крест в церкви». Прогнав чудовищно замороченный текст, мы стали примерять костюмы. «Нелепость театра в том, что, в отличие от книг, он не оставляет ничего воображению». Слова правды озвученные на днях Агатой, барышней в искреннем платье без нижнего белья. Тео органично влился в образ злодея. Парадное императорское платье в золотых узорах. Как нельзя лучше подходило его величеству. Ещё убедительнее смотрелся мученик Питер в одной повязке на бедрах. Глядя на здоровый цвет его кожи и сияющий взгляд, казалось, будто смотришь на одну из тех картин, где святых изображают с акцентированным золотым свечением. Адамовая внешность всегда сулила надвигающиеся поучения, так что его костюм проповедника здесь ни при чем. Не знаю, с кем ассоциировался мой герой. В напяленных лохмотьях я, должно быть, немногим от массовки отличался. Даже сказал бы, что мою индивидуальность этим отрепьем злостно украли. А если честно, Вид у всех был нелепый, только Питеру его нагота шла по всем канонам, и выглядел он по-настоящему красиво, даже трогательно. К вечеру мы все вымотались, как ломовые лошади, еле плелись и с ног валились. Усталость была ко времени, думал я, глядя на бессилие Тео. И все же глаз я так и не сомкнул, как перед экзаменом. Было ощущение чего-то гнетущего, какой-то зябкости, словно мозги остывшей кровью наполнились. Луна из-за облаков светила в открытое окно тускло и холодно. Я лежал и не признавался, что тревожно мне было, будь здоров. Когда выходные? Через четыре дня. Четыре дня и четыре таких же еще ночи.